Глава 44. Отец Антей дождался Картея уже больше часа. Оказывается, тот нанял еще двух рабочих, чтобы поскорее закончить возведение хозяйственных построек для своего прихода. Но бездельники не спешили помогать святому отцу, проводя почти все время в его винном погребе. Вот и сегодня из подвала доносились пьяные песни и веселые вопли, в которых Антей наслушался вдоволь. Закончив с отправкой писем, священник решил выйти на прогулку. Обходя в одиночку уже законченные строения, он наткнулся на старинную каменную постройку, которая привлекла его внимание. Тяжелая, окованная железом дверь была незаперта, и он беспрепятственно вошел внутрь. Изумленно оглядевшись по сторонам, святой отец понял, что видит очередной склад продовольствия. Подняв белую крышку первой бочки, Он наклонился над ней и принюхался. Его обдало душистым запахом меда. Священник прикрыл тяжелую дверь и углубился внутрь сарая, обходя ряды бочек с огурцами и грибами, помидорами и квашеной капустой. Наткнувшись на маленький диванчик, он присел, чтобы перевести дух. Его взгляд остановился на гроздьях жгучего сушеного перца и чеснока, свисавших с потолка. Священник закатил глаза. «Картей просто неисправим. Его нужно как можно скорее избавить от чревобесия, подумал он с улыбкой. Закончить мысль ему не удалось. Издалека раздался звон бьющегося стекла и чей-то истошный крик. Подбежав к тяжелой двери, которая почему-то никак не желала открываться, отец Антей заметался по сараю и выглянул через небольшое окошко. Увиденное заставило его содрогнуться от ужаса. Во дворе стоял отряд карающий руки кардинала. Священник никогда не думал, что увидит подобное воочию. Двое рослых рыцарей, облаченных в красно-чёрные плащи и кольчуги, вели под руки упирающегося картея, а еще двое тащили за ноги тело немолодой женщины, по-видимому, одной из прихожанок. Голова несчастной, подскакивая, билась о камни. Длинные волосы волочились по снегу, смешанному с грязью. За ней тянулся кровавый след. Сзади кто-то тихо всхлипнул, и он отпрянул от окна. Антей осторожно двинулся к источнику звука. В углу скорчилась фигурка мальчика, который закрыв лицо руками, тихо плакал. Священник присел на корточки и осторожно погладил его по голове. Как тебя зовут, сынок? Спокойно и ласково спросил он. Не бойся меня. Я священник, и я не причиню тебе зла. Карим. Карим, а где твоя мама и папа? Они убили мою тетю, А больше у меня никого нет. Жалобно всхлипнул ребенок, размазывая слезы и слюни по щекам. Теперь у тебя есть я, мягко ответил ему Антей. А у самого на голове от ужаса зашевелились волосы. Правда? Ты не бросишь меня, как мама? В голосе мальчика появилась надежда. Я обещаю тебе, сынок. Скажи мне, почему они убили твою тетю?» спросил Антей. Ему не хотелось допрашивать ребенка, тем более в его нынешнем состоянии. Но от того, что мог поведать Карим, зависели не только их жизни, но и жизни его друзей, которые вскоре должны были появиться в селе. Мальчик прошептал, не глядя на него, за то, что она солгала. Отец Кортес сказал, что она тоже видела охотника на демонов. А она сказала, что он видно обознался. И я прятался в кустах, а потом убежал. Антей почувствовал слабый запах дыма. Люди кардинала жгут постройки. Мелькнуло у священника в голове. Он вскочил на ноги и сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, спросил как можно спокойнее: "Как ты попал сюда, Карим?" Сквозь наружный выход или здесь еще один. есть подземный ход. Он ведет на кладбище. Мне его показал Вих. Шмыгнул носом ребенок. «Пойдем». Карим вскочил и проскользнул мимо огромных дубовых бочек. Подождав, пока за ним протиснется Антей, мальчик показал на небольшое отверстие в полу, достаточное для того, чтобы в него мог протиснуться взрослый человек. Священник достал из кармана рясы магический кристалл и осветил полуразрушенные каменные ступени. Интересно, кому раньше принадлежала эта постройка? Зачем здесь нужен подземный ход? Промелькнула быстрая мысль. Отец Адисандей протянул нырнувшему в проем Кариму источник света, ухватился за большой пузатый бочонок и подвинул его к себе. Спустившись на несколько широких ступеней, священник закрыл им отверстие. Сюда, раздался детский голосок, и святой отец, слегка нагнувшись, начал быстрый спуск вниз по истёртым от времени ступеням, едва поспевая за мальчиком. Сердце колотилось так гулко, что он слышал его стук. Антея переполняла чувство вины. Это ведь он привел сюда своих друзей, обрекая их на возможную гибель. А сколько уже погибло невинных людей? Наверняка та несчастная женщина уже мертва. Он думал, что мог доверять Картею. Но тот по всей видимости не поверил их истории и решил известить о мятежных планах его спутников самого кардинала. Сложно сказать, почему Картей решился на предательство. Антей понимал, что вряд ли Терон оставит в живых и его, как свидетеля жестокой расправы. Оказавшись на полу подземелья, священник взял дожидавшегося его Карима за руку и огляделся. Они находились в низком сводчатом зале, стены и потолок которого состояли из тёмных кирпичей. Сырой воздух отдавал запахом гнили. Перед ними чернела арка прохода в следующий зал. Но мальчик дёрнул Антея за руку и показал на низкий ход, ведущий куда-то влево. Нам туда. А куда он ведёт? поинтересовался священник. На старое кладбище. А вон тот? ребёнок махнул рукой в сторону арки туда, где стояла разрушенная церковь, в кусты между большими валунами. Он тихонько всхлипнул и добавил: "Там, за садом, каратели". Священник вздохнул и полез за Каримом в узкий проход, который к его облегчению немного расширялся за поворотом. Ползти все равно приходилось на четвереньках. Сверху капала вода, попадая за шиворот истекая холодными струйками по лицу. Теснота давила, вызывая чувство какой-то неотвратимости. Шепча слова молитвы, Антей старался не отставать от Карима. Наконец, впереди забрезжил тусклый свет, и проход расширился. Подожди, сынок, позвал он мальчика. Там может быть опасно. Но ребенок уже его не слышал. Немного погодя, и Антей оказался на свободе, в полуразрушенном склепе. Ничего не видно. подошел к священнику Карим и поднял на него доверчивые серые глаза. А как тебя зовут? Антей, улыбнулся ему священник. Давай немножко осмотримся. В наступающих сумерках впереди виднелись неухоженные могильные холмики. Антей и Карим сидели возле старой часовни, между разрушенными могильными памятниками, на самом краю кладбища, и внимательно прислушивались к звукам, доносившимся из редкого леса впереди них. Так прошло, по крайней мере, несколько часов. И сумерки быстро перешли в ночь. Поднявшийся легкий ветерок доносил издалека подозрительные звуки. Священник крепко сжимал руку прижавшегося к нему мальчика. Каждый раз, когда тот шарахался от уханья совы или скрипа слетевшей с петель двери старого склепа, становилось все темнее и холоднее. К сожалению, Антей не взял с собой ничего из своих запасов заранее подготовленных в дорогу. В кармане Рясы сиротливо лежал одинокий пузырек с живой водой. Ему нечем было покормить голодного и продрогшего ребенка. Оставалось только ждать. Прошло еще около часа. Священник хорошо помнил слова Арвикса, которые были сказаны им на прощание. Охотник шепнул ему, что место сбора будет в старой часовне за кладбищем, и чтобы тот приглядывал за кортеем. Вначале Антей решил, что расскажет об их планах и Картею, но что-то тогда остановило его. Возможно, собственная интуиция спасет сегодня не одну жизнь. Ему хотелось верить, что выбранное место не станет для них ловушкой. Мастер говорил, что ждать возможно придется полночи, а то и больше. Если все пойдет по плану. Антею даже не хотелось думать, что он будет делать, если никто так и не появится. Однако что-то надо было делать с Каримом. Мальчик наотрез отказывался ждать в часовне. «Пойдем, сынок, ты совсем замерз. Мы будем ждать в часовне, хорошо? Я не пойду туда. Затряс головой Карим. Оттуда по ночам вылетают привидения. Смотри, что у меня есть. Священник достал из кармана пузырек. Ты ведь знаешь, что это такое? Живая вода. Да. Ее боится любая нежить. Я сейчас прочитаю молитву. И мы пойдем под Божьей защитой. Скоро придут мои друзья и заберут нас отсюда. Они пробрались поближе к часовне, возле которой росли гигантские черные ели. Осторожно ступая по усеянной хвоей холодной земле, Антей подвел мальчика к черному ходу, о котором говорил ему Арвикс. Старая дубовая дверь оказалась незаперта, как он и предполагал. Тихонько скрипнув, она пропустила их в темное холодное помещение. Под ногами хрустнули прогнившие доски, и мальчик вздрогнув, потянул его назад. Внезапная яркая вспышка портала заставила Анте отпрянуть к стене и выпустить из руки ладошку Карима.